«Глава 49. Соул направил своего коня к большому помпезному дому, а за нами большой отряд. Я уже начала немного различать формы и нашивки, и вот это точно элитный отряд. Тренируется вместе с генералом всегда. Можно сказать, возвращенные генералом его личные самые преданные птенцы. Такая большая охрана лично Соулу не нужна. Я думаю, воина останутся в доме в качестве моей стражи. В холле уже выстроилась прислуга. Не так уж и много людей». При появлении хозяина все тут же упали на колени. Генерал представил меня как хозяйку дома и потребовал ото всех полного и безоговорочного мне подчинения. Потом Соул быстро провел меня по дому, показал, где его, а теперь наша спальня. «Нравится здесь». Неожиданно поинтересовался у меня Соул. «Нет», — честно ответила я. «И мне тоже». Совсем уж неожиданно сказал генерал. «Я тут редко бываю». Огляделась. «Дом очень пышный, торжественный, богато обставленный. Крепость, в которой мне довелось побывать, когда вы забрали меня из императорского дворца, была не такая. Там все строго и мрачно. Вам из-за этого тут не нравится?» «Это наследный дом Суулов, дом моего отца», произнес генерал так, словно это все объясняет. «Мне пора на доклад к императору, обживайся». «За пределы дома без меня лучше не выходить». «То есть по дому гулять безопасно? Сюда не ворвутся?» «Дом древний, со своей историей. В нем жило не одно поколение магов. Он очень хорошо защищен магически, к тому же здесь остается большой отряд воинов». «А если кто-то из прислуги куплен?» «В твоем убийстве пока не заинтересованы, а выкрасть отсюда будет сложно». Кивнула, принимая ответ. Генерал уже было собрался уходить, но обернулся. «Скоро император наверняка захочет, чтобы я представил свою супругу двору». «Да, я понимаю». «Во дворце, на публике нам надо будет общаться иначе. У нас общение сейчас очень формальное. Не стоит вызывать подозрений». «А что конкретно нужно?» В глазах генерала мелькнуло веселье. «Тебе нужно обращаться ко мне по имени». На «ты» смотреть восхищенно ласково. Это в твоих силах? Я постараюсь. Нейтрально ответила я, а вот обещать ничего не могу. Придется очень сильно постараться. Произнес Соул и ушел. Оставшись одна с большим интересом принялась осматривать большой особняк. Генерал показал далеко не все. Очень интересно в картинной галерее с портретами предков оказалось, что характерно, женщина в основном только на общих картинах а чаще у мужчин. Фамильные черты сразу проглядываются у рода Соул. С каждого мужского портрета на меня взирают суровые властные аристократичные лица. Немало тех, кто в военной форме. Обойдя всю галерею, почему-то не нашла ни одного портрета своего супруга. Ну или проглядела. В своей прогулке по дому зашла я на кухню, чем сполошила местных обитателей. Госпожа на кухне, видимо, не к месту. Тут такое не практикуется. Тем не менее... Те, кто был в помещении, сразу побросали свою работу и вытянулись по струнке. Чувствую себя неловко. Сама я очень боялась появления господ в поле зрения, но раз уж пришла, с важным видом прошлась по кухне, заглянула в пару кастрюлей, попробовала, что там варится. Вкусно, голодной не останусь. Под конец схватила плюшку и отправилась на выход. Работайте, работайте. Благостно произнесла я и чуть не осенила всех по старой привычке благословляющим знаком. Вот это был бы провал. Соул вернулся домой очень поздно. Я уже сквозь сон почувствовал его появление. Меня крепко обняли и шепнули на ухо довольно. Он в бешенстве, требует тебя ко двору. Завтра прием. Будет твое официальное представление в качестве герцогини Соул. Зажмурилась покрепче. Герцогини, значит, буду иметь в виду. Почему-то так и не удосужилась сама спросить про титул. Было много других забот? Но неясно, почему генерал с таким удовольствием злит императора. И ладно бы просто злил, так ведь он меня подставляет под удар. С утра генерала опять вызвали во дворец, кажется. Не суждено мне в этом городе свободно по улицам погулять. Сол там что-то обещал и говорил про прогулки, но куда там? Супруг во дворце, а я готовлюсь. Уже забыла, что такое раболепие, а тут вспомнила. Лужанки готовят меня к приему так тщательно, как походные фаворитки к свадьбе не готовили». Для первого официального выхода в свет, как сказал генерал, я должна выглядеть великолепно. Для представления мне принесли красивое красное золотом платье, драгоценностями увешали так, что, кажется, вот-вот упаду от их тяжести. Голову венчает Тиара. Сначала не казалось тяжелой, но чем больше проходит времени, тем сильнее начинает болеть голова от ее веса. Имперский венец из загробного мира был невесомым. Позже появился генерал и более чем одобрительно меня глядел. Выглядишь великолепно, Эль. Все взгляды будут прикованы только к тебе на этом вечере». Комплимент генерала испугал. Взглянув на себя в зеркало, не узнал собственное отражение. «Я выгляжу как дама с картин фамильной галереи Соулы. Дело не только в платье и украшениях. Та фаворитка на свадьбе была права. Сейчас я очень похожа на имперскую аристократку». Повертелась, выпрямила спину, расправила плечи, гордо подняла подбородок, прищурилась высокомерно. Сходство только усилилось. «Ты маг, Эль, а значит, с большей долей вероятности, твоя мать могла быть аристократкой», — так прокомментировал следящий за моими кривляниями генерал. Бр, тогда теперь у меня еще больше вопросов о том, кто же моя мама и каковы причины, по которым ее занесло в маленькую далекую Наритию. Выезжаем во дворец. С каждым мгновением мне становится от чего то все страшнее и страшнее. Само здание подавляет и ощущается, словно тюрьма». Сейчас, когда я связана с энергетическими источниками, я чувствую, что это не просто впечатление от мрачного здания. Дворец окружает ров с водой. Когда мы проезжаем по мосту, невольно хватаю соула за руку и крепко сжимаю. Почему дворец стоит на этом месте? Сколько лет зданию? Точно не могу сказать, сколько лет. Как минимум, несколько сотен. Дворец, правда, часто перестраивали. Насчет места ничего конкретного сказать не могу. Видимо, предки посчитали его удобным. Через город проходит большая судоходная река с несколькими выходами к морям. Почему ты спрашиваешь? Что-то особенное почувствовала? Не уверена. Вглядываюсь в мутную болотную на зеленую воду. Возможно, мне только чудится. Зайти бы воду для проверки, но что-то не тянет. Карета, в которой мы едем с генералом, въезжает во двор. Эль, что именно ты почувствовала? Да особо и ничего. Дворец очень мрачный, словно давит своими стенами. На миг мне показалось, что здание словно напитано энергией, как в тех озерах. Но это ощущение было очень слабое. Возможно, я ошибаюсь. Да и сама энергия не такая. В каком смысле? В озерах энергия была, несмотря на порталы в них, чистой, положительной, окрыляющей. А здесь не то. Здесь атмосфера мрачная, грязная, мутная. Может, мы скорее отсюда уедем? Туда же дышать трудно. Невольно прижалась к плечу генерала. Надо успокоиться и взять себя в руки. Просто мной завладела паника из-за скорой встречи с императором. «Дальше необходимого я здесь задерживаться не собираюсь», — ответил Соул и крепко меня обнял. На удивление почувствовал себя спокойнее. В зал для торжеств мы с генералом входим, когда он уже переполнен людьми. Нас объявили, а придворные перед нами расступаются, освобождая дорогу к трону, на котором сидит император. Вышагиваю степенно, а ноги как деревянные, но, надеюсь, этого незаметно. На нас с смотрят во все глаза, сильнее выпрямляя спину. Кажется, дай придворным волю и сожрут, но пока не могут, а мне нельзя давать никаких поводов, даже забаскалить, не то что укусить, так что они не увидят мой страх. На троне сидит злющий император, его недовольство осязаемо, и он не пытается его скрывать. Присаживаясь в поклоне, Соул тоже склоняется, приветствуя своего повелителя. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди.